Глава двадцать первая. Взгляд Шепра сделался настолько черным, что пугал до дрожи. Он продолжал смотреть, навевая ассоциации и догадки. Странные мысли слетались в голову. Я замолчала, осеклась, растерялась. Понятия не имела, какая у Рама фамилия, да и в имени не была уверена. Вдруг он точно так же не сказал мне настоящего. Вот уже сколько лет я отгоняла от себя эту мысль. Но сейчас она звучала громко, как никогда. «И что же с этим драконом?» — отозвался Эрлинг. «Вас с ним что-то связывает?» «У него... мой помолвный кулон», — выдохнула я. «Вы хотите, чтобы я его нашёл?» Тон дракона сделался совсем непонятным. Я не представляла, что на это ответить. «Да, хочу. Но могу ли просить?» И что дальше? И вообще, его слова казались все более странными. Допустим, я его найду. И что же вы сделаете? Заберете свой кулон? Я не знаю. Вы же ненавидите драконов. Как так вышло, что столь ценная вещь в лапах одного из нас, монстров? Я хотела его спасти. Мы были детьми. Я поступала, как велело мне сердце. И если хотите знать, я не жалею, не жалею. Наверное, он давно уже женился и забыл обо мне. Может, и вовсе потерял детскую безделушку. Может, она давно ему уже не нужна. И если это поможет моему брату...» Я снова замолчала, потому что не могла сформулировать фразу. «Отберу кулон у рама?» «Но я жила этим ожиданиям столько лет. Но если у него теперь другая...» Эрлинг продолжал смотреть, пробирая меня насквозь. Пальцы сделались ледяными, и я сжала их, чтобы не дрожали. «А если нужна?» Этот вопрос поставил меня в тупик, пробуждая все те метания, которые столько времени терзали. Если бы я была ему нужна, он прилетел бы, вернулся. Но к чему втягивать в это Эрлинга? Вы спрашивали, где мой кулон? отозвалась твердо. «Я вам ответила. У меня нет доказательств. Единственный, кто может подтвердить мои слова, дракон по имени Рам. Это все, что мне о нем известно. А вам? Для чего мой кулон вам?» Эрлинг вдруг поднялся. прошел к одному из высоких от пола до потолка окон и застыл. Глядя на тот же сад, куда выходила и полукруглая стеклянная стена в моей столовой. «Однажды я влюбился в девчонку», — откликнулся тихо. «Человечку. Когда пришел домой, я ею просто бредил, отцу все уши прожужжал. Влюбился? А как же на всю жизнь? И вообще? Наверное, в моей голове должен был сложиться вопрос, как такое возможно в принципе? Наследник повелителя драконов уж точно не играл в детстве с человечками». Впрочем, про детство он ничего не говорил. Но слова так поразили, так проняли, проникли настолько глубоко в душу, разрывая ее. Непроизвольно поднявшись, не отрывая взгляда, я шагнула к нему. Эрлинг поднёс руку к груди, сделал какое-то движение, доставая из-под одежды. Я знала, что. Поняла еще до того, как он развернулся ко мне. Держа на ладони мой кулон. На губах мерцала загадочная улыбка. Та самая, что снилась мне годами. Та, в которую я влюбилась без памяти. И тоже, кажется, один раз и на всю жизнь. Ох, прижала я руки к губам. Рам. Я столько раз представляла нашу встречу. Мне всегда мечталось, что сразу же узнаю его, что брошусь на шею. Ох, каким же он вырос. «Неужели ненависть к драконам оказалась настолько сильна, что не дала мне понять, кто передо мной?» «Ты не узнала меня», — с оттенком горечи произнес он. «А ведь я почти сразу...» «Вот твой кулон, Амберли. Что ты будешь с ним делать?» «Я? Это кто невестой обзавился Да и...» «Как ты мог?» — прошептала я. «Получается...» Отец держал в клетке сына главы драконьего Сейма? Наверное, логично. Даже странно, что такая очевидная мысль не пришла мне в голову сразу. Наверное, слишком разнились воспоминания о Раме и все, что я слышала о Кионе Шепре. «Как ты мог разрушить мой дом? Зная, что я могу быть там, ты убил всех, кто был мне дорог!» На глаза навернулись слезы, и вместе с ними наполнились силой водные пряди. Ты знаешь девушку по имени Алья?» Дракон не отводил взгляда в ответ на мои обвинения. В его лице не было раскаяния. Едва нахмурившись, я промолчала, не совсем понимая, к чему он. Я не знала, что отец готовит нападение на Тиссон. Находился на другом фронте. К сожалению, не успел прилететь раньше. Но как только услышал, сразу же бросился туда. чтобы найти служанку по имени Алья. Я не сводила с него взгляда, осознавая весь ужас того, что сейчас услышу, за что судьба поступила с нами так жестоко. И узнала, что Алья Тартли умерла, погибла под стенами рухнувшей башни. Алья. Я даже не задумывалась о том, что наши фамилии начинаются на одну букву. Признаться, я вовсе не помнила уже ее фамилию. как и большинство слуг, которых не видела с одиннадцати лет. Я просто обезумел. Ше проговорил коротко, сухо, не оправдываясь, объясняя. Думал, что опоздал, не пришел, не защитил. Я молча смотрела на него, ощущая, как по щекам катятся слезы, не понимая, что дальше. Как теперь мне с этим жить? Моя детская мечта воплощалась и рушилась одновременно. Последний человек, которого я хотела бы видеть рядом, оказался тем, кого я все это время ждала. Эрлинг чуть подался ко мне. Глаза сверкали возбужденно, лихорадочно. Он не то ждал чего-то, не то боялся. Отпустил кулон, и тот вернулся на грудь. Цепочка была иной, золотой, красивой. А сам кулон все тот же детский, потрёпанный, с едва различимыми буковками. Неужели он носил его все это время? Столько лет! Как это расценивать? Освободившиеся руки легли на мои плечи. Сколько раз потом не мог себе простить, что не вернулся сразу же, едва обрел силу. Не хотел возвращаться к тебе завоевателем. Надеялся, все закончится не так. Это все равно не давало тебе права разрушать мой дом, убивать моих друзей. «Ты слышала, что я тебе сказал?» — взревел Эрлинг. «Они были уже мертвы. Единственное, кого удалось спасти — Сельва. Я громил пустые камни, ненавидел их. Свою темницу, место, которое отобрало у меня тебя. Это твой отец оставил их там, в самом центре войны, зная, что мы придем к нему. Своих детей вывез, скрыл, а служанок заставил остаться». Они все прятались под башней, которая обвалилась. Драконы обвалили. вставила я, не желая единолично ощущать ответственность за это. Пуги, действительно, почему батюшка не спас всех? Я столько раз задавалась вопросом, почему с нами не отправили остальных детей. Водные пряди заметно бурлили. Мне еле удавалось сдерживать магию. «Магия?» — усмехнулся Шепре. «Это вы! Это драконы!» — гневно воскликнула я, ткнув в него пальцем. «Вы напали на наш дом! Разрушили его и убили всех!» «Это война, Амберли!» — жестко отозвался он. «От магических фаерболов разрушений не меньше, чем от драконьего огня. И это ваши маги не позаботились, чтобы детей не было там, где они сражались. Это их неудачный огненный шар обвалил башню». Ну! Почему же он и правда не отправил всех с нами? Чтобы не было лишних ртов в голодное время. Нет. Нет. Отец, он не такой. Амер Тисон специально отдал приказ не брать с собой тех слуг, кто с детьми. Да, он отпустил их, разрешил уехать. Но куда уедешь без пособия, без средств, с ребенком? Все это я выяснил уже сейчас, когда узнал, что у него была дочка. «Жаль, не тогда». Я с ужасом смотрела на него. Неужели и Алья, и Альк? Во мне до сих пор бродила смутная надежда, что они живы. Смогли уехать. Родители увезли их, спрятали. Отец не мог так поступить. Пробормотала, отказываясь слушать голос, который стучал в висках. Напоминал, их ведь действительно не забрали с вами. Не помогли, не вывезли. Позволили уничтожить имение. Шепро лишь мрачно усмехнулся. Драконы не воюют с женщинами и детьми. А нам говорят обратное. Разумеется, говорят. А что вам должны говорить? Что наши звери благородные и не приемлют напрасных смертей? Благородны? Не приемлют? Последние годы я только и слышала об их безжалостности и жестокости. О том, скольких детей они убили. Сколько городов разрушили. Каждый раз, когда это слышишь, задумайся. А если было бы не так, тебе сказали бы правду? Что тебе сказали бы? Исходя из логики. А как мне быть уверенной, что правду говоришь ты? Шепро несколько мгновений смотрел мне в глаза. Пойдем, произнес решительно. я покажу. Он едва нахмурился. проведя взглядом по моему платью сразу же захотелось поправить одернуть влить еще немного магии чтобы оно выглядело чуть новее но сначала залетим в одно место добавил